Глава пятая. Профессор Лебедянский. Глаза профессора мгновенно налились кровью. Недопонимание, какое нахрен недопонимание, что ты не понял в необходимости прибыть на место и получить инструкции от куратора, заорал он и грохнул кулаком по столу. Но я уже понял, как себя вести, и браво отчеканил. Господин профессор, я выполнял приказ, что ты несешь. — вскочил паладин. — Какой еще приказ? Капитан Кириллов сам отдал мне приказ напасть на него. А когда я его выполнил, на меня накинулись находящиеся там орки и жрицы, и я был вынужден защищаться. Быстро-быстро выпалил я. Профессор скрестил руки на груди и угрожающе произнес, обращаясь как бы не ко мне. — Это правда? — Формально, да. ответил Моро, материализуясь в углу комнаты. «Видео я уже отправил вам на почту, правда, там в основном бой с орками, но я лично присутствовал при том, как капитан Кириллов предложил... приказал курсанту Быкову сложить его за 10 секунд». «Хм...» Проректор грозно нахмурился. «И зачем он это сделал?» «Предполагаю, что имел место личный конфликт. Приказ был отдан в несколько экспрессивной форме». Вот значит как, профессор перевел взгляд на меня. И что ты не поделил с куратором курсант? Он хотел отправить меня на реролл, четко ответил я. Вот значит как. А потом, наверное, собирался паровозить новый персонаж на пятидесятый уровень, так точно? Ясно. Поладин плюхнулся обратно в кресло и тяжело вздохнул. Ладно, Мором, можете нас покинуть. Прямо сейчас вашего протеже не выгонят. Я в этом и не сомневался, профессор, ответил Дроу, открывая дверь. До скорой встречи. Мы с Поладиным промолчали. Я, потому что не уверен был, что эта реплика адресована мне, а проректор просто не захотел. Он посмотрел на меня и сказал: Раз Кирилов пока не может тебя проинструктировать, этим займусь я. Надеюсь, ты понимаешь, что сложить за десять секунд меня не получится. Я даже не думал об этом. А ты подумай. И еще подумай вот о чем: у меня, как и у любого другого сотрудника или курсанта университета, помимо полного погружения, еще и включены сто процентов ощущений. Угадай, как сейчас к тебе относятся те, кого ты жг к ядом и убивал. Теперь я понял, почему эти орки орали, как ужаленный в задницу бараны, и тоже тяжело вздохнул. Я так понимаю, извините, тут не поможет, попытался пошутить я. Люди пережили смерть, а ты тут лыбишься! взревел профессор, вскакивая. Я в ответ спокойно сказал, упрямо наклонив голову вперед. Никто из них не умер. Я тоже играл со стопроцентными ощущениями, пережил пытки и смерть и спокойно стою перед вами, господин проректор. Я правильно понимаю, полные погружения как раз для того и нужны, чтобы все курсанты привыкли к боли и страху смерти. Что ты там понимаешь, подсан? Сбавил обороты профессор. Играл он. Он подошел к шкафу, достал из него две книги и дал мне. «Изучай. В обед сдашь тест по обоим предметам». Я прочел название «Правила поведения курсантов в Барлеоне» и «Устав службы безопасности. Вот засада». Покосившись на дверь, я спросил, «Можно идти?» «Куда? Садись, читай». Паладин встал, освободив кресло. А вот я, пожалуй, пойду. Я же не дурак, правда? Поэтому ни после первой книги, ни после второй я никуда не подорвался. Сидел на попировно, усваивая информацию, не полез ни в шкаф, три ловушки и замок, на котором были, если верить наблюдательности, вскрываемыми. Не в подвал, сигнальку, на котором можно было вообще проигнорировать, не под кровать, где, судя по всему, был схрон особо важных шмоток. Более того, я не сунулся в дверь, которая была открыта. Да, прошелся пару раз по комнате, но чисто для того, чтобы размяться. Погладил подозрительный кусок стены в углу за кроватью, пощупал доспех, стоящий слева от шкафа, и сел обратно. Изучение устава и правил не прошло даром. Теперь я точно знал, что имел право отказаться от реролла, и даже запомнил пункт, на который надо ссылаться, если вожжа попавшая под хвост куратору группы по-прежнему его тревожит. Кроме того, я узнал много нового о том, чем предстоит заниматься курсантом ИВСБ в Барлеоне. Кто бы знал, что оказывается некоторые занятия по боевой подготовке прекрасно моделируются в реальности игры. Впрочем, каждый куратор группы сам ставил задачи, которые выполняли курсанты в Барлеоне, и, соответственно, вся подготовка группы лежала на его плечах. Мы должны были лишь выполнять приказы, поддерживать авторитет универа и, за время обучения, на каждом курсе набрать по 50 уровней. «Да-да, вы не ослышались, полтинник уровней за год!» «Не, ну ладно, я наберу, а остальные, там же рукожопы!» Но、ну, может пара-тройка человек более-менее владеют навыками, необходимыми в игре, остальные дубаломы. И если на пятидесятый уровень их еще пропаровозили, то на сотый, а тем более сто пятидесятый, не говоря уже о двух сотах. Впрочем, кто сказал, что все поступившие заканчивают этот универ? Отбраковка в районе 80 процентов вполне реально. Насколько я помню, мою специальность в Политехе заканчивала редко больше половины поступивших и отсеивалась большая часть как раз на втором курсе, когда повторение общих предметов завершалось и вводились новые предметы. Так что, возможно, вы ВСБ хотят пораньше распрощаться с большей частью рукожопов и сосредоточиться на действительно стоящих курсантах? Я вздохнул. Вряд ли. Скорее всего, куратор придумает, как пропаровозить нужных людей на необходимый уровень. А может и вовсе выдаст инквесты с призами вроде уровней. На хрена ему еще возможность генерировать задания. Кстати, а какой механикой они для этого пользуются? Если подойти к вопросу чисто технически, то это должно быть что-то вроде свободной лиги или неклановых объединений темных эльфов, какое-нибудь братство рукожопов. перечеркнуто, Рудокопов, ТМ. В Барлеоне их квинтиллион штук, что мешало Иви СБ зарегистрировать еще одно. А, стоять! Для получения игровых возможностей это должно быть игровое объединение. Значит, они всей толпой вступили в него, продвинули на админские должности кураторов и получили возможности раздавать задания. Меня тут же пробила мысль о том, что если это так, то я не в личной комнате проректора, а просто в помещении, выделенном ему этим самым игровым объединением. А значит, я уставился на шкаф, который теперь манил меня своей относительной защищенностью. Я бросил взгляд на таймер. Пять часов. Нет, ни в коем случае, не надо, Сань, взмолился мозг. Да чё ты сышь? Время есть? Задала ей риторический вопрос задница уже услышавшая заов приключений. Нет, нет, нет, не вздумай. Через час подъем. Тут работы на пятнадцать минут. Да и кто поверит, что такой нуб как ты вскрыл шкаф в комнате трехсот уровневого перса? Какой нахрен нуб? Ты и себя уже показал на полянке, куратор и четверть сотни трупов. Хочешь, чтобы и профессор на тебя разозлился? Заодночка притворно вздохнула и предприняла последнюю попытку, может быть, просто посмотрим. Не удостоив ее ответом, я вернулся к уставу. Через полчаса дверь в комнату открылась, зашел профессор, и я подскочил, вытянувшись в струнку. Он внимательно посмотрел на меня, подошел к кровати, достал что-то из схрона. переложил в шкаф и позвал. «Заходи, Таранов!» В комнату вошел орк сотого уровня с ником «Безбашенный рубильщик», который тут же поинтересовался. «Быков?» «Так точно», — браво ответил я. Он осмотрел меня с головы до ног, после чего сказал, «Хорошо, возьму его себе, но вы бы лучше мне еще пару нормальных дроу дали, господин полковник». «Не знаю, как Кириллов...» А мои без воров не могут. Я могу отработать и за вора, и за рейнджера. В лес я. Тебе слово не давали, рыкнул профессор, но потом добавил: "Но раз можешь, что отрабатывай". Слышал, Таранов, забирай. Товарищ полковник, ну хотя бы одного Дроу Капралово, конечно Капралово ему. Сколько он тебе пообещал? Ну, товарищ полковник, он ведь там загнется, загнется и по делом. Не херсовать член в каждую свободную дырку, забирай болбеса и уматывай, он тебе и закопралово отработает и за себя. Свободен, я сказал, выполнять. Собравшийся было опять конючить Таранов взял подказерек и мы ушли. Не прошли мы и тридцати метров по коридору с бесчисленным количеством дверей, как Таранов спросил. «Ты что, реально вырезал весь свой курс быков?» «Конечно, нет!» — поспешил откреститься от пустых обвинений я. «Только куратора и группу!» Таранов хмыкнул. «Только группу? А, да ты чертов хохмач!» «Ладно, слушай меня. Перса оставляем. Видимо, он неплох. Хотя, конечно, единообразности никакой». Но、ну, что поделаешь, у меня сводная группа, поэтому как такового контроля не будет. Все по расписанию. До нуля ты должен выполнять ежедневное задание, которое будешь получать раз в сутки, потом свободен. Не успел, оно аннулируется и пеняй на себя. В ноль ноль ноль весь курс собирается в жале Скорпиона для тренировки единоборств. Кто вылетает из турнира свободен до подъема. Выигравший турнир получает дополнительное задание, но тебе это, судя по всему, не грозит. Впрочем, ты и так опережаешь большинство моих курсантов по прокачке、Вопросы. вопросов. Вопросов было тьма, но какое из них задать первым и не было ли это проверкой? успел подумать я во время секундной паузы. Отлично, раз нет вопросов, то тебе сюда. Он открыл портал. Куда я попаду? В Анхурс. Завтра тебе будет проще начинать действовать оттуда, может быть, какие-то дела остались и все такое. Спасибо. Сдержанно поблагодарил я. Спасибо не льется и не булькает, ответил орк. Учту, буркнул я. Не знаю, что дернуло меня пораньше вылезти из кокона, вернее знаю, хотелось побыстрее умыться и начать новую жизнь, а не разбирать три десятка сообщений, свалившихся мне в ящик, как только я появился в Анхурсе. Здорово, нагибатель, сказал, видимо, сосед, выдергивая меня за шею из открывшегося кокона навстречу своему кулаку. Тихо, ты. Второй вцепился ему в руку, и мазанув костяшками по скуле кулак прошел мимо. Мотягнувшись меня выдернули из кокона, поставили на пол и тут же отоварили точно в живот. Я согнулся пополам, мгновенно задохнувшись от боли. Одновременно с болью пришла ярость, и я дернулся, пытаясь освободиться. Куда там, держали меня надежно! Брыкается, сучонок, раздался недовольный голос, и мне на лицо накинули какую-то мокрую гадость. Через мгновение прилетел удар, болью отозвавшийся в скуле. «Челюсть не сверни ухо!» — раздался негромкий голос. «Да я по кумполу, не страшно!» — ответили ему. Я получил еще два удара слева и справа. «Суки!» — выдохнул я и через секунду получил еще раз в живот. «Пищит еще что-то!» — фыркнул кто-то третий. Они дали мне передышку. Я обмяк в руках, которые меня держали. «Сомлел, что ли?» Но ты и бьешь, Гоша, одобрительно приговорил Уха. И тут я распрямляясь нанес удар правой пяткой в район, где ощущалась нога того, кто держал меня за руки, и одновременно затылком ему в нос. Пятку отбил об носок берцев, а вот сзади раздался приятный звук, встретившись с моей головой челюсть противника кладснула. Сказал он, бросая меня на пол. Сработали инстинкты и сбарлеоны. Уже в полете я сгруппировался и едва ощутив под ногами пол, рванул на темную фигуру. Впрочем, рога у меня не было. От столкновения что-то неприятно хрустнуло в шее, а потом сверху обрушился еще и мощный удар локтем. Упав, я перекатом пошел влево, уходя от пинка, но сам ткнулся в чьи-то ноги, меня тут же подняли и выдохнули в лицо. Не уйдешь, мелкая тварь. Тут тебе не бар, не знаю, что заставило меня плюнуть этому черту в лицо. Видимо, все те же инстинкты нагибателя. Вот только вместо того, чтобы кислотой выжечь глаза, моя слюна привела его в бешенство. Меня бросили и пролетев, как показалось, ту его хучу метров, я ударился головой в стену. Что-то опять хрустнуло, еще более неприятно. Я едва успел сжаться в позу эмбриона на полу, прикрываясь руками. Первым же ударом Берца в голову мне что-то с оглушительным хрустом сломали. В мозгу что-то переключилось, и я попытался заорать. Секунду назад во мне бурлили ярость и азарт боя, но сейчас пришло понимание, что меня будут убивать. Я попытался подтянуть руки, прикрыть лицо, позвать на помощь и отодвинуться. сжаться в комок, но руки слушались как-то неохотно, а вместо крика получилось кряхтение. Сука! Второй удар пришелся в зубы, голова бессильно мотнулась, ударившись затылком во что-то твердое. Теди Бел! Раздался яростный шепот. Ты, ты что сделал? Да я его убью! Он плюнул мне в лицо, ответил ему другой. Бля, это надо было снимать на видео. Глянь, сколько кровища! Похоже, третий ушлепок был в восторге от случившегося. Вы еб е. Ужаснулся первый. Ты же его угон дошел. Секунд пять они все потрясенно молчали, видимо рассматривая меня. Шухер. Раздался еще один голос. И так ничего и не сказав, они убежали. Бесконечно долгое время я лежал в темноте, чувствуя, как по щеке течет на пол что-то теплое. В теле не было никаких ощущений, кроме облегчения и покоя. Все, что я мог делать, это моргать. В поле зрения у меня была рука, но даже мыслей пошевелить ей у меня не появлялось. Потом в комнате зажегся свет, и я услышал сдержанное восклицание. «Да, блядь, ебань, совсем штопанные гандоны, них я беспалево сделать не могут!» Я увидел лакированные туфли. присевшего рядом человека. На шее у мне легла уверенная рука. Вот и все, подумал я. Давай ее, волся.